имел свое собственное объяснение причин, лежащих в основании этого различия. Некоторые отмечали важную роль рода в русской социальной структуре — Соловьев, Кавелин, другие — мира или общины — Константин Аксаков, третье — чрезмерное разрастание централизованной власти — Милюков или экспансию внешней торговли — Ключевский. В то время как славянофилы превозносили уникальность России как исторический дар, западники выражали сожаление по поводу такой склонности и, как мы видели, говорили о замедленности исторического процесса в России как главной причине ее отсталости. Важной причиной невнимания русских историков XIX столетия к проблеме феодализма была... Концентрация их усилий применительно к монгольскому и постмонгольскому периодам на изучении Восточной или Московской Руси, где развитие феодальных или схожих с ними институтов было менее выражено, нежели в Западной или Литовской Руси. С этой точки зрения появление работы Любавского, провинциальные деления и местная администрация – в Литовско-Русском государстве, 1893 год, составила важную историографическую веху, которая открыла новые горизонты исторического исследования. Павлов Сильванский был первым, поставившим изучение проблемы феодализма на повестку дня в русской историографии но он исследовал в основном феодальные институты монгольского периода, не пытаясь утверждать их развитие в Киевской Руси, и лишь в советское время проблеме феодализма в Киевской Руси было уделено достаточное внимание. Поскольку феодализм довольно туманное понятие, и марксистское его определение – отличается от более или менее общепринятого в западной историографии, мы должны прояснить значение самого понятия до того, как примем или отвергнем заключение советских ученых. Термин «феодализм» может быть использован как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле он используется для обозначения социальной, экономической, и политической системы, специфичные для стран Западной и Центральной Европы, в основном Франции и Германии, в средние века. В более широком смысле он может быть применен к некоторым социальным, экономическим и политическим тенденциям развития любой страны в любое время. В этом смысле любое определение развитого феодального режима должно включать три следующие признака. Первый. Политический феодализм, шкала опосредования высшей политической власти, существование лестницы больших и меньших властителей, сюзеренов, вассалов, еще меньших вассалов, связанных личным контрактом, взаимностью такого соглашения. 2 Экономический феодализм- существование монореального режима с ограничением правового статуса крестьян, а также разграничение между правом владения и правом пользования относительно того же земельного владения. И третий признак: Феодальные узы- нераздельное единство личных и территориальных прав при обусловленности владения землей вассала, со стороны службы сеньору. Сущностью феодализма в узком смысле является полное слияние политической и экономической власти внутри класса дворян, владельцев больших земельных поместьй. К этому следует добавить тот факт, что в период раннего феодализма европейское общество в своей экономике в основном зависело от сельского хозяйства. И, несмотря на возражения Добша, можно сказать, в общем, что на начальных стадиях европейского феодализма существовал примат так называемого натурального хозяйства по контрасту с денежной экономикой.